и запалил факел. Отсюда свет его уже даже не мог проникнуть в козима, где спали люди. Держа факел над головой, он медленно шел по коридорам, разгоняя крыс...